Вторник. Глава 18. 036 Конечно, Данру смог поднагадить мне с тормозами, Джейсон, сказал Горнт. О, брось ты ради Бога, залезать к тебе под машину во время приема, когда вокруг две сотни гостей, и я не такой дурак. Они сидели в пентхаусе Джейсона плама. Сверху открывался вид на Хэппи Велли. В полуночном воздухе ощущалась приятная прохлада, хотя влажность снова повысилась. Плам поднялся, бросил окурок сигары, взял новую и закурил. Тайбаню Эйшен Пропертис, третьего по величине хонга, было около шестидесяти. Он был выше горнта ростом, худолицый и элегантный, в домашней куртке из красного бархата. Даже иен, чертов дан, раз не такой проклятый болван. Ты не прав.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 Точный ответ, если он вообще существует. Тогда будет достаточно времени для полиции. Согласен. Многозначительно улыбнулся Плам. Кому нужно, чтобы полиция рылась в нашем грязном белье? Каким бы курьезным мне казалось то, что произошло, верно? Да. Оба засмеялись. Тебе очень повезло. Спуск, спик, не та дорога, по которой можно ехать без тормозов. Думаю, ощущения были не из приятных. Какое-то время, да, Джейсон. Но потом, когда первоначальный шок прошел, ничего страшного. Приукрасив неприглядную истину, Горнт сделал глоток виски с содовой. Изысканный ужин был подан на террасе, выходившей на хэппи-вэлли. подром город и море за ним. Ужинали вдвоем. Жена Пламма уехала в отпуск в Англию, а дети его, уже взрослые, жили не в Гонконге. Теперь компаньоны, устроившись в больших покойных креслах, покуривали сигары в кабинете Пламма. Повсюду книги. Неброская роскошь обстановки и тот же прекрасный вкус, что и во всех остальных десяти комнатах пентхауса. Уж том Никлин выяснит. Поработали с моей машиной или нет, решительно заявил Горнт. Да, плам отпил из стакана перье с льдом. Ты не собираешься опять подзавести молодого Никлина насчет Макао? Я? Ты шутишь? Нет, вообще-то не шучу. С аристократически... Поджатый губ плама сорвался глумливый смешок. Ведь три года назад во время гонки у Данроса взорвался двигатель, не так ли? Он тогда едва не погиб. У гоночных машин всегда что-нибудь ломается. Да, и это происходит довольно часто, хотя не всегда с помощью соперников, — улыбнулся плам. На лице Горнта -то тоже застыла улыбка, но внутри он не улыбался, то есть...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 — Об этом и речь, дружище. — Так, — плам стряхнул пепел со своей сигары, — какая предлагается схема? — Все очень просто. Если в ближайшие десять дней Бартлетт не заключает сделку со Стронс, мы ощипываем благородный дом, как дохлую утку. Многие думали так и раньше. Однако Стронс как были, так и остаются благородным домом. Да, но в настоящий момент они уязвимы. В чем это выражается? Викселя, то Шиппинг и платеж Орлину. «Ерунда. Кредит у Струанса отличный. О, да, они перебрали кредит, но не больше других. Они просто увеличат свою кредитную линию. Или я обратится к Ричарду Квану, а может, к Блэкс? Предположим, Блэкс не станет помогать. А он не станет. И предположим, что Ричард Кван нейтрализован. Остается лишь Виктория. Тогда Данрус обратится к этому банку с просьбой об увеличении кредита, и мы вынуждены будем эту просьбу удовлетворить».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 и Данрос обанкротится. «Господи, о чем ты говоришь? Ричард Кван даже не входит в совет директоров. Ты с ума сошел?» Горнт попыхивал сигарой. «Нет, ты забыл мой план игры. Под названием «Конкуренция». Он задействован пару дней назад. Против Ричарда? Да. Бедный старина Ричард. Да, он будет нашим решающим голосом. А Данрос никак не ожидает атаки с его стороны». План смотрел на собеседника, не отрываясь. «Ричард и Данрос большие друзья».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 Повариться в собственном соку несколько дней, а потом предложат увеличить кредит и восстановить доверие взамен на принадлежащие стронс акции банка. Они все равно заложены под этот кредит. Данрос никогда на это не пойдет. Ни он, ни Филипп Чень, ни Цу Янь.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 Так что? Если я получаю недвижимость с 35% их земельной собственности в Таиланде и Сингапуре, и мы делим 50 на 50 их производственной мощности в Кайтак, да, все кроме Кайтак, иначе мне не придать законченный вид All Asia Airways. Уверен, ты войдешь в мое положение, старина. Но у тебя будет место в Совете директоров новой компании 10% акций по номиналу, Места в Стронс, конечно, и всех их дочерних компаниях. 15 И место председателя совета директоров Стронс попеременно с тобой. Год я, год ты. Согласен, но я буду первым. Горн закурил сигарету. Почему бы и нет, думал он в приподнятом настроении. К этому времени в будущем году Стронс уже будет расчленена, так что твое председательство потеряет всякое практическое значение, Джейсон, старина. Значит, обо всем договорились?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 Они обменялись крепким рукопожатием. «Долой, благородный дом!» Оба засмеялись, очень довольные заключенной сделкой. После получения земельных владений Струанс Asian Properties станет крупнейшей риэлторской компанией в Гонконге. Горнт получит почти полную монополию на авиаперевозки, морские перевозки и факторинг и доминирование в Азии. Факторинг — вид бизнеса, при котором компания «Фактор» приобретает инвойсы производителя со скидкой и берет на себя ответственность по получению платежей по ним. При этом производитель получает деньги от покупателя быстрее, чем это предполагают условия инвойса. «Прекрасно», — думал Горнт. «Теперь четырехпалый У». «Ты не вызовешь такси?» «Я, пожалуй, откланяюсь». «Возьми мою машину». «Мой водитель, спасибо, не стоит. Я все же возьму такси. На самом деле, Джейсон, во всяком случае, спасибо». Плам позвонил привратнику двадцатиэтажного дома, который принадлежал и эксплуатировался Asian Properties. Ожидая такси, они выпили за здоровье друг друга, за уничтожение Стронс и за прибыль, которую получит. В соседней комнате зазвонил телефон. «Прошу прощения, старина». Плам вышел, прикрыв за собой дверь. Это была его личная спальня, которой он иногда пользовался, когда работал допоздна. Небольшая, очень аккуратно прибранная комната со звукоизоляцией, оборудованная как судовая каюта. Встроенная койка, колонки хай-фай, из которых доносилась музыка, небольшая автономная плита и холодильник. У одной из стен располагался огромный набор сложной приема передающей техники радиолюбителя «коротковолновика». Это было неизменным хобби Джейсона Пламма с детских лет. Он поднял трубку. «Да?» «Мистер Лопсина, пожалуйста», — произнес женский голос. «Здесь нет никакого мистера Лоптина, непринужденно ответил он. «Извините, вы ошиблись. Я хочу оставить сообщение. Вы ошиблись? Поищите номер в телефонном справочнике. Срочное сообщение для Артура». Центр радировал, что встреча переносится на послезавтра. Готовность для приема срочных инструкций на 6.00. Трубка замолчала. Снова послышался тоновый сигнал. Плам нахмурился, кладя трубку на рычаг. Стоя у планшира своей джонки вместе с Пуном «Хорошая погода», четырехпалый наблюдал, как Горнт садится в высланный за ним сампан. Не очень тон -то изменился за все это время, верно? рассеянно сказал У, и его прищуренные глаза сверкнули. «Для меня все заморские дьяволы на одно лицо — это точно. Сколько лет прошло? Десять?» — спросил Пун, почесывая геморрой. «Нет, теперь уже почти двенадцать». «Хорошие были времена, хе-я», — промолвил У. «Много прибыли?» «Очень хорошо. Проскальзывали вверх по реке в кантон, мимо заморских дьяволов и их лакеев, и люди председателя Мао радостно встречали нас. Да, —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 и он был седьмым сыном третьей жены своего отца. Но когда он родился, его отец, Четырехпалый У, добыл для него гонконгское свидетельство о рождении, редкость для лодочного жителя, поставил в этом свидетельстве девичью фамилию его матери, добавил имя Пол и попросил одного из родственников выступить в роли отца. — Послушай, сын мой, — сказал Четырехпалый У, как только Пол стал что-то понимать, — когда ты говоришь на «Хакка» на борту моего корабля. — Можешь звать меня отец, —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 Потом, когда мальчику исполнилось двенадцать, и он пошел учиться и доказал, чего стоит, отец поставил его в Штаты. «Теперь тебе нужно научиться всему, что делают заморские дьяволы. Ты должен говорить, как они, спать, как они, походить на них внешне, но не забывать при этом, кто ты, кто твой народ, и не забывать, что все они хуже нас, не похожи на людей. И, конечно же, совсем ети их нет цивилизованы. Если бы они только знали эти американцы».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 Австралии, Новой Зеландии, Северной Африки и Вест Индии в девятнадцатом начале двадцатого века. Не то чтобы всякое племя в Китае презирало иностранцев, их просто не принимают в расчет как людей. Конечно, мы не правы, рассуждал он. Иностранцы тоже люди, и некоторые из них цивилизованы по-своему и значительно опережают нас в техническом отношении, но мы лучше.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 Пару лет назад приезжал на десять дней, когда окончил учебу. У меня степень бакалавра в бизнесе, но, похоже, я никогда к этому не привыкну», — усмехнулся Чой. «Здесь совсем не Новая Англия». «Где вы учились?» «Сначала в Сиэтле. Колледж, университет Вашингтона. Потом получил степень магистра в Гарварде, в Гарвардской школе бизнеса». Горнт остановился. «В Гарварде?» «Да, я получил грант, стипендию». «Это очень хорошо. Когда вы окончили?» «В июне прошлого года. Это все равно, что отбарабанить срок в тюрьме. Просто снимай штаны и подставляй задницу, если не получаешь нужной оценки. Два года в аду». «Когда я выбрался оттуда, мы с приятелем отправились в Калифорнию. Подрабатывали, где придется, чтобы добыть деньжат на сёрфинг и развлечься после всей этой патагонной учебы, а потом чой ухмыльнулся». Потом пару месяцев назад меня нашел дядя У и сказал, что пора возвращаться и вкалывать. Вот я и здесь. В конце концов, за мое образование платил он. Моих родителей давно нет живых. Вы были первым в своей группе в Гарварде, третьим. Весьма неплохо. Благодарю вас. Уже недалеко. Наша Джонка крайняя. Пока они перебирались по шаткому трапу от одного плавучего дома к другому, на Горнта с подозрением посматривали молчаливые обитатели водных жилищ.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 произнес он, запинаясь на скверном английском, который с трудом можно было разобрать. «Висыки?» «Спасибо», — кивнул Горнт. «Тоже рад видеть вас». «Полчой?» Разлил хорошие виски в грязноватые стаканы. «Вам с водой, мистер Горнт?» — спросил он. «Нет, пусть будет неразбавленное». «Не очень много, пожалуйста». «Да, конечно». У взял свой стакан и поднял его, обращаясь к Горнту. «Лады видеть тебе!» Хейя. «Да, ваше здоровье!» Китайцы наблюдали, как Горнт отпил глоток. «Хорошо», — похвалил Горнт. «Очень хорошие виски». У снова расплылся в улыбке и указал на Пола. «От сына сисы Тылы. «Да, халосы сы кола, золотой сытлана». «Да, да, он сказал мне, вы можете гордиться, сыта». Полчой перевел старику. «А, Сы, спасибо. Сы Он Гавали Халасо хея? — Да, улыбнулся Горнт. Очень хорошо. А, Халасо, ниц его. Кулити? Благодарю вас. Отец и сын наблюдали, как Горнт достает сигарету. Потом сигарету взял У, а полчой дал обоим прикурить. Снова наступило молчание. Халасо со сыталы, де луга? — Да, вам халасо. Снова молчание. Он сына.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 Но старый зеленоглазый дьявол, первый в его роду, заключил договор с моим предком, великим морским воителем у Фанчоем и его сыном У-Квоком. Соблюдал этот договор и позаботился о том, чтобы договор соблюдали его сыновья и сыновья сыновей. Так что к этому теперешнему Тайбаню нужно относиться как к старому другу, хоть он самый опасный из всего рода. Старик чуть не поежился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 — радостно сказал он себе. — Для этого и было потрачено столько денег и времени на подготовку седьмого сына. Он-то должен знать. — Может, пылосить усы луга? — Нерешительно, — произнес он. «Приятно, — Приятно скрипнули бимсы джонки, качнувшиеся на швартовых. — Да, что за усулуга, луга, старый приятель? — Сына сисетылы пала и бота. Давайте лабота. На лице Горнта изобразилось изумление, и У постарался скрыть вызванную этим досаду. — Поисынять, -э — сказал четверопалый по-английски, а потом добавил, обращаясь к Получоу на гортанном хакка. — Объясни этому, пожирателю черепашьего дерьма, чего я хочу. — Как я тебе говорил. — Дядя приносит извинения за то, что не может говорить непосредственно с вами и просит меня объяснить, мистер Горнт. Вежливо начал